Книга 7. Квест или любовь с иностранным акцентом. Глава 1. Как здорово проснуться утром в первый день свободы, на утро после выпускного в середине июня, в самый разгар белых ночей, когда, как говорил Пушкин, одна заря сменить другую спешит дав ночи полчаса. Ты долго не открываешь глаза, чтобы продлить миг блаженства и острее почувствовать сладкий вкус свободы. Воздух комнаты заполняет пьянящий аромат сирени, а легкие солнечные лучики прячутся на обоях. В голове Питера вертелись слова старой песенки: "Все буквы забыть, разучиться считать и просто мечтать, по миру летать". Майкл открыл глаза и посмотрел на брата, который все еще делал вид, что спит, но ресницы предательски дрожали. На полу что-то сиротливо блестело. Наверное, Маша вчера браслет потеряла, подумал Майкл, снова с грустью вспомнив о том, что его любимая девушка уплыла на 90 дней в кругосветное путешествие. Как думаешь, что это такое? От грустных мыслей Майкла отвлек Питер, который уже сидел на полу и держал в руках два золотистых ключика на одном кольце. Ключи от квартиры, где деньги лежат, процитировал Майкл фильм 12 стульев. Не хохми, попросил Питер, Здесь странные цифры написаны. Что бы это значило? Дай посмотреть, попросил Майкл, тоже оказавшись на полу. Сонка рукой сняло. Парень повертел странную безделушку и заметил, что на одном ключе было выгравировано число 69, а на другом 96. Как будто изображение знака рака, который связан с июнем, и скоро начнется», — предположил Майкл. Вряд ли это астрологические талисманы. Конечно. Скорее всего, это как-то связано с тем сюрпризом, который нам обещали родители. Я тоже так думаю. Вот только зачем эти ключи? Мы что, теперь ключники? Думаешь, мы будем ведать запасами продовольствия в нашем холодильнике? усмехнулся Майкл. Не остри, — снова попросил Питер. Лучше мозгами пораскинь. Чего-то никак не раскидывается, скорчил расстроенную гримасу Майкл. И тут же оба брата весело рассмеялись. Карамату свободы и запаху сирени примешался дурманящий запах свежесваренного кофе. Ура, мама дома! воскликнул Питер. Бежим скорее на кухню. Сначала умываться, остановил пыл брата Майкл. За столом на кухне уже сидели мама и папа, терпеливо ожидая своих сыновей. Вижу, что в воззреют вопросы, улыбнулся папа. Пусть созреют, а после еды поговорим. Серьезные дела на пустой желудок не делают. Все молча кивнули. Итак, начала мама, отодвигая пустую кофейную чашку. Наш с папой сюрприз напрямую связан с этими ключами. Одни наши знакомые порекомендовали нам очень хороший языковой лагерь, куда мы и хотели бы вас отправить. И в чем же сюрприз? Разочарованно спросил Питер: "Дело в том, что этот лагерь открывает свой филиал для креативных ребят, но туда можно попасть только если пройти квест и разгадать местоположение этого объекта". "Как в играх по городскому ориентированию типа бегущего города или ключей от города?" поинтересовался Майкл. "Нет", вмешался папа. Как нам объяснили, это скорее похоже на охоту за сокровищами, классическую игру на ориентирование, в которой раньше играли на Рождество в английских аристократических семьях. А в чем отличие, спросил Питер. Каждая новая загадка приведет вас к следующему этапу, и важен именно конечный результат. Значит, у нас будут соперники, спросил Питер. Совсем не обязательно, что пути пересекутся, потому что нам сказали, что есть несколько маршрутов, ответила мама. А время ограничено? задал вопрос по существу Майкл. Да, у вас есть пять дней, начиная с сегодняшнего, сказал папа. Кстати, все ребята будут проходить в одиночку, но для вас, как для братьев-близнецов, сделали исключение и разрешили двигаться вместе по одному маршруту. А ключи зачем? спросил Питер. Это ваш номер игрока и номер вашего шкафчика в предпоследнем испытании, объяснила мама. И где первая загадка? спросил Майкл. Вот здесь, сказал папа и протянул сыновьям белый запечатанный конверт, на котором были написаны те же числа: 69 и 96. Питер и Майкл схватили конверт и побежали в комнату. Папа с мамой переглянулись, улыбнулись и облегченно вздохнули. До последней минуты они боялись, что желание сыновей подзаработать летом заставит их отказаться от квеста. Майкл и Питер разложили на столе квадрат бумаги и пытались определить, что же на нем нарисовано. И что ты видишь, спросил Питер брата. Большой крест в центре, выпуклая буква А, в левом верхнем углу корабль, в правом верхнем человечка, в левом нижнем рожицу, а в правом нижнем пятиугольник. И что все это означает? Это не человечек, а ангел, возразил Питер. Видишь, у него есть крылья. Точно ангел. А рожица на маску похоже. Ну, знаешь, как на театральных афишах. Но ты мегамозг, восхитился мистер Райт. Отсутствие влюбленности благоприятно влияет на твои умственные способности. И в ту же секунду Майклу пришлось пригнуться, чтобы не получить подзатыльник. "Я серьезно, — примирительно сказал Майкл. Где мы твоего ангела найдем?» В церкви, начал Питер и неуверенно добавил, католической, наверное. Не, здесь что-то другое. Муки мыслительного процесса отразились на лице Майкла, и вдруг оно просветлело, и парень воскликнул: "Я знаю!" и продекламировал стихи: "Императорский весон и мотора в колеснице, в черном омуте столицы, столпник ангела вознесён" какая-то», — прокомментировал Питер. Это Осип Мандельштам написал. Этот столбник-ангел находится на Александровской колонне на Дворцовой площади. Вспомнил. Классно. И я догадался тогда, что это за кораблик. Это фигура на шпиле Адмиралтейства. Точно. И тогда пятиугольник это пять углов у Владимирской Ну, там, где Загородный проспект пересекается с улицами Ломоносова, Робинштейна и разъезжей. А маска это театр? Возможно, но какой? Откуда я знаю? Давай на карте посмотрим. Майкл достал из ящика обычную бумажную карту Петербурга, открыл на историческом центре и соединил линией сначала Адмиралтейство и Пять углов, а потом Дворцовую площадь с неким объектом, который должен быть театром. Получился крест. Это БДТ, воскликнул обрадованно Майкл. Но нам нужно пересечение, остудил пыл брата Питер. Что эта буква А означает? Элементарно, Ватсон. На пересечении попал финек. Но причём тут буква А? спросил Питер. А ты посмотри, даже на карте видно, что это здание построено в виде буквы А, потому что в нем когда-то был ассигнационный банк. Бежим туда, предложил Питер. А что будем искать? Ключ?